Глава семнадцатая К школе меня подвёз внедорожник. Я не протестовала, что меня с комфортом доставили на работу, потому что добираться больше, чем за пятьдесят километров, всё равно приятнее на машине, чем на автобусе. Но всё равно было как-то неудобно. Особенно, когда водитель сам открыл мне дверь и поинтересовался, во сколько нужно быть здесь, чтобы забрать домой. Я едва успела прикусить язык, чтобы не спросить что-нибудь вроде «А что, меня не будут охранять?» Оно и к лучшему. Хоть немного вздохну спокойнее и поживу, наконец, как обычный человек. Мое появление и так много внимания привлекло. Только я успела войти в учительскую, как разговоры разом смолкли, и все сделали преувеличенно занятый вид. Думаю, если бы за мной еще охрана ходила, местные кумушки просто в экстазе забились. Столько поводов для сплетен. Не стала задерживаться в кабинете, только поздоровалась вежливо, взяла журнал и побежала в свой любимый второй Б. Вчера весь вечер писала конспект урока. Хорошо, что помнила номер своего друга ваня с которым мы вместе в этой школе и работали. Он хоть и был недоволен, но всё же посмотрел, какие уроки и темы планируются проходить сегодня. Вот сегодня Дамир мог потребовать какую угодно благодарность, потому что я была просто счастлива. Да, деток в моём классе было много. Каждому требовался свой подход, каждому нужно было помочь. Но я до безумия любила свою работу. Поэтому даже уставшая чувствовала себя такой счастливой, что словами не передать. Только на продлёнку не осталось. Пришла другая учительница и сказала, что по приказу директора заменит меня. Перечить я не стала. Поговорю с нашей директрисой завтра. Скажу, что могу работать, как и раньше. Попрощавшись с малышами, я забрала журнал и направилась прямиком в учительскую. Дверь оказалась приоткрытой. Из кабинета слышались женские голоса, оживлённо что-то обсуждающее. Слух уловил моё имя. Я поневоле замедлила шаг, а после его все остановилось у входа, чтобы не выдать своего присутствия. Ты видела, какие цацки на ней? А одеваться как стало Да я же говорю, любовника нашла. Сегодня, как зашла, обратили внимание? Вся такая краля высокомерная. Поздоровалась сквозь зубы и смоталась. Куда теперь царица с нами разговаривать? Ехидно прокомментировал третий женский голос. не стыда, ни совести. Поддакнула ещё одна. Я думала, она пропала, что-то случилось с ней. А она загуляла с мужиком просто. Вернулась в школу и хоть бы что. Даже выговор не влепили. А я видела, как за неё договариваться приходил мужик её. Заговорщицким голосом произнесла одна из подружек. Такой здоровый. Шрам на половину лица и глаза такие злющие-злющие. Как зыркнул на меня. Сразу сердце в пятки ушло. Сразу видно, что бандит. И морда не русская Они о Рустеме говорили, что ли? дамир его присылал сюда, пока был в отъезде. Да сразу понятно, что она из-за денег под него легла. Ванечка-то переживал так, что она пропала. анта хвостом просто крутила перед богатеньким, пристраивалась где потеплее. Жаль мужика, хорошая же, а так убивается из-за этой. В груди закипела злость. Они вообще ничего не знали о ситуации, через что мне пришлось пройти, но уже бросились меня осуждать. Да даже если всё было и так, как они говорят, я бы просто встретила состоятельного мужчину. Разве это их касается? «Зачем выливать на человека грязь за его спиной?» Я с грохотом распахнула дверь и вошла в учительскую с гордо поднятой головой. Воцарилось просто гробовое молчание, и кумушки испуганно уставились на меня. «Девочки, ваше шипение в коридоре слышно», — хмыкнула я и подсокла языком, убирая журнал на полку. «Вы, если завидуете так сильно, то хотя бы двери не забывайте закрывать, чтобы никто больше не слышал, как вы здесь ядом истекаете». Не выдержала больше схватила сумку и пули и вылетела из кабинета, а после и из школы на улицу. Машины ещё не было. Я планировала потратить полчаса на проверку тетрадей, но оставаться внутри, в нагнетённой обстановке, не хотелось совершенно. Лучше завтра приеду пораньше и всё проверю. А пока просто подожду водителя и хоть немного остыну. Я просто мерила шагами тротуар перед школой и никак не могла успокоиться. За что они так со мной? Я всегда старалась подружиться с каждой, Ни при кого гадости и не говорила, но постоянно ощущала себя белой вороной. Постоянно какие-то шепотки и сплетни за спиной. А внезапно кто-то перехватил моё запястье и силой потащил в сторону. Я вскрикнула от неожиданности и торопливо засеменила следом, чтобы просто не упасть на высоких каблуках. «Ваня? Ваня, ты что?» изумлённо выдохнула я, увидев, что это мой друг тащит меня за деревья, подальше от любопытных глаз. «Вань, да прекрати! Я сейчас упаду!» Мужчина остановился как вкопанный, развернулся ко мне. «Что? Правда о тебе говорят?» из Исподлобья зыркнул Ваня. За время работы мы сдружились. Он пришёл с работы на год раньше меня и уже обжился в коллективе. Ваня был единственным свободным мужчиной в школе. Так что неудивительно, что его так радушно приняли в женском коллективе. Конечно, в штате из мужчин были ещё два физрука, но они оказались давно и бесповоротно женаты, так что холостой Ваня один купался в лучах обожания. Меня в коллективе, в отличие от него, не взлюбили сразу, особенно после того, как поняли, что мы с Ванькой из дружили и часто помогали друг другу. А ещё больше после того, как я отказала ему в ухаживаниях и дала понять, что мы просто друзья. «Ты о чём, Вань?» — растерянно спросила я, потеряя запястье. «Иван Викторович», — гордо подняв голову, поправил мой друг Ванька. «Отвечай». «Ты нормально себя чувствуешь?» — раздражённо поинтересовалась я. Что ты вообще хочешь от меня услышать, я не пойму. Что, богатенького тебе захотелось? С обычными мужиками встречаться? Это не для принцессы, да? Чего? — опешила я. Вань, ты в своём уме? Я-то в своём, а ты всего-то мужика при бабле нашла и уже звезду поймала. Что, понравилось, как проститутки за деньги отдаваться? Осклабился Ваня, а после резко дёрнул меня к себе за руку. Так я ведь тоже заплатить могу. За один раз как минимум. Во все глаза я смотрела на Ваньку и даже не понимала, что сказать. Только в груди снежным комом нарастала обида. Мужик, руки-то попридержи, не твоя ни лапой, пробасил рядом. Резко развернувшись, я натолкнулась взглядом на Дениса. Нос у него был заклеен, да и вообще он выглядел изрядно измятым, как после серьёзной взбочки. Мне он не нравился, но я не смогла сдержать вздох облегчения, когда увидела его. Так вот, как выглядит твой хахаль? цыкнул Ваня насмешливо, но руку мою отпустил. «Тебе какое дело, как её хахаль выглядит? Зубы, что ли, жмут, студентик, я не понял?» «Не думал я, что ты ради денег готова под такое быдло ложиться», скривил губы в презрительной улыбке друг. «Чё, так сильно завидуешь?» загоготал Денис. «На её месте хочешь оказаться? Ну так ты для начала позу покорную прими. На колени и рот открой. А я там уж подумаю, годишься ты в содержанке или даже сотки баксов не стоишь». Лицо Вани пошло пятнами от гнева. «Знаешь что?» — прошипел он мне в лицо, начисто игнорируя Дениса. «Я всегда знал, что ты шлюха продажная». На оскорбление тело отреагировало моментально. Несмотря на то, что слезы уже почти подступали к глазам, я залепила Ване такую пощечину, что у того голова мотнулась в сторону, и ладонь загорелась от силы удара. «Э, нет, птаха, не делай об него руки марать», — ласковым голосом произнес Денис и осторожно подтолкнул меня в сторону выхода. Топай в машинку, а я пока с этим уродом поговорю. Взглянула на своего бывшего друга в последний раз и, развернувшись, пошагала к внедорожнику. Только забираться в салон не стала. Внутри всё разъедало от обиды, как будто я глотнула кислоты. Я торопливо стирала злые слёзы, которые сами собой текли из глаз. Только отвернулась от школы, чтобы добрые коллеги не увидели, что я плачу. Нечего им доставлять столько радости. «Ну ты чё, сопли?» — развесила птаха. Через пару минут рядом со мной появился Денис. Из-за козла этого, что ли? Да дерьмо, она не человек. Девушку оскорблять, когда мужик рядом стоит. Плюнь за три «Не надо, Денис», — глухо попросила я. Только утешения мне сейчас не хватало. «Но не надо, так не надо. Забирайся в машину. Домой пора. Или ещё куда тебя отвезти». «Нет», — мотнула я головой. «Поехали домой». Только сев на сиденье, я ощутила себя безумно уставшей. Слишком вымотали меня все эти разговоры и непонятные претензии. Выдохнув, я пристегнулась и прикрыла глаза. Надеюсь, хоть окончание дня будет приятным.